«Ведь это же гнусность, сэр. Его преподобие только что сказал мне, что есть негодяи, которые чернят репутацию моей тетки баронессы Бернштейн». «Да не может быть!» — воскликнул мистер Ламберт. «Я не устаю повторять мистеру Гарю, что клевета не щадит никого», — объявил капеллан тоном проповедника, но тут же посмотрел на полковника и подмигнул ему, словно говоря, «он ничего не знает, так не рассеивайте его неведение». Полковник понял его взгляд. Да, сказал он, злые языки не знают отдыха. Пример тому сплетни о вас и о танцовщице Гарри, которым мы все поверили. Как сэр все поверили. — Нет, не все. Идти не поверила. Слышали бы вы, Гарри, как она защищала вас на днях, когда наш... Э, когда маленькая птичка рассказала нам про вас еще одну историю. О том, как вы играли в карты в воскресенье, когда и вам, и вашему партнеру следовало бы найти себе более пристойное занятие. И полковник посмотрел на священника с мягкой, но укоризненной усмешкой. «Признаюсь, признаюсь, сэр», — сказал капеллан. «Меа кульпа, меа максима, мой грех, мой величайший». «Нет-нет, меа минима кульпа, мой ничтожнейший грех. Мы ведь просто разложили карты, разбирая сыгранную накануне партию в пикет». «И мисс Эстер заступилась за меня?» — спросил Гарри. «Да, мисс Эстер за вас заступилась, но почему это вас так удивляет?» «Она выбранила меня вчера, как, как уж не знаю кого», — ответил прямодушный Гарри. Я еще ни разу не слышал, чтобы барышня говорила подобные вещи. Она над всеми смеялась, не щадила ни молодых, ни старых, и я, в конце концов, не выдержал, сэр, и сказал ей, что у меня на родине, во всяком случае, в Вергинии, потому что янки, говорят, очень развязные, молодежь не смеет отзываться от старших так непочтительно. И знаете, сэр, мы почти поссорились, и я очень рад, что вы сказали мне, как она за меня заступалась, объяснил Гарри, пожимая руку полковнику, а его глаза и щеки горели юношеским волнением. «Ну, если все ваши враги будут такими, как Эстер, мистер Орингтон, вам ничто не грозит, серьезно», — сказал отец юной девицы, живым интересом наблюдая, как раскраснелось лицо и увлажнились глаза его юного друга. «Нравится ли она ему?» — думал полковник. И «Если нравится, то насколько?» Несомненно, он ничего не подозревает, а мис Эти не скупилась на обычной своей штучке. «Он прекрасный, честный юноша, да благословит его бог». И полковник Ламберт поглядел на юного вергинца с той доброй симпатией, которую наш счастлив Чикари часто внушал людям, так как был красив, легко краснел и загорался, вернее сказать, умягчался от доброго слова. Его смех был заразителен, в глазах светилась прямодушие, в голосе звучала искренность. А юная барышня, танцевавшая Минуэт с таким совершенством, что восхитило все общество, осведомился учтивый священник. Надеюсь, мисс... мисс... Мистеози чувствует себя прекрасной, готова хоть сейчас спуститься в пляс с вашим преподобием, ответил ее отец. Впрочем, капеллан, вы, наверное, танцуете только по воскресеньям, и полковник вновь обратился к Гарри. А вы, господин Всец, очень галантно ухаживали за своей именитой гостьей, Леди Ярмут. Сегодня у источника пела вам громкие хвалы. Она говорит, что в Гановере у нее есть маленький мальчик, очень похожий на вас, и что вы ошаровательный юнош. С ее сиятельством все почтительные, словно самой королевой, заметил капеллан. Будем называть ее вице-королевой, Ваше преподобие, ответил полковник, и глаза его насмешливо заблестели. Ее величество выиграло у меня в кадриле сорок гиней, со смехом объявил мистер Уоррингтон. «На этих условиях она сядет играть с вами в любой вечер. Графиня любит карты и почти всегда выигрывает сухо», — сказал полковник. «Почему бы вам, капеллан, не предложить ее сядь сто пари на пять тысяч фунтов, что вас не сделают епископом? Я слышал о некоем священнослужителе, который заключил такое пари, стал епископом и заплатил свой проигрыш». «Ах, кто должит мне 5000 тысяч фунтов? Может быть, вы, сэр?» — спросил капеллан. «Нет, сударь, я не дал бы ей пяти тысяч фунтов, даже если бы меня за это сделали главнокомандующим или римским папой», — сурово ответил полковник. «Я не кину камни в эту женщину, но и не стану ползать перед ней на коленях, как ползают всякие мерзавцы. Не обижайтесь, я говорю не о вас и не о Гарри Ворентоне, который был учтив с ней как подобало и не огорчается из-за своего проигрыша». — Гарри, милый мой, я пришел проститься с вами. Мы хорошо повеселились, мои деньги на исходе, и нам пора возвращаться в Окхерст. Может быть, вы когда-нибудь побываете у нас? — Теперь же, сэр, теперь же, — вскричал Гарри, — я поеду вместе с вами. — Но нет, не теперь, — в замешательстве ответил полковник. — У нас нет свободной комнаты, то есть мы, мы ждем друзей. Господи, прости мне эту ложь, пробормотал он про себя. — Но ну вы навестите нас, когда, когда Том приедет домой. Да-да, когда приедет Том, это будет прекрасно. И я хочу сказать вам, друг мой, что моя жена, я искренне любим вас, и дочери тоже, как бы они вас не бронили. Если когда-нибудь вы попадете в беду, такие вещи случаются, господин Капеллан, то рассчитывайте на меня. Не забудьте об этом, друг мой». И полковник уже собрался распроститься с Гарри, но молодой человек проводил его по лестнице и заявил, что непременно хочет проститься с милой миссис Ламберт и с барышнями. Однако вместо того, чтобы сразу отправиться к жилищу полковника, они свернули на луг, и мистер Сэмпсон, следивший за ними из окна комнаты Гарри, увидел, что они ведут какой-то серьезный разговор. Сперва мистер Ламберт улыбался с несколько лукавым видом, затем он вдруг всплеснул руками и сделал еще несколько жестов, выражавших удивление и озабоченность. — Мальчик ему во всем признался, — сказал себе капеллан. Когда час спустя мистер Боринтон вернулся домой, его преподобие усердно занимался сочинением проповеди. Лицо Гарри было мрачным и грустным. Он швырнул шляпу в сторону, кинулся в кресло, и с его губ сорвалось что-то весьма напоминающее проклятие. «Значит, барышни отбывают, и сердце наше печалуется?» — осведомился капеллан, отрываясь от своей рукописи. «Сердце?» — насмешливо повторил Гарри. «Какой же из барышень принадлежит победа, сэр?» «Мне казалось, что взор младший следовал за вами на вашем балу повсюду». «Маленькая чертовка», — вспылил Гарри. «С какой стати? Она без конца говорит мне дерзости. Ведет себя со мной, словно я дурак». «Мужчина не бывает дураком в глазах женщин», — ответил автор проповеди. «Разве ваше преподобие?» И Гарри пробормотал еще несколько нехороших слов, указывавших на душевные смятения. «Кстати, есть ли какие-нибудь новости о вашей потере?» Несколько минут спустя спросил Капилан вновь отрываясь от рукописи. Гарри ответил «нет», сопроводив отрицание словом, которое я ни за что на свете не решился бы напечатать. «Я начинаю думать, сэр, что в этом бумажнике было больше денег, чем вы готовы признать. Ах, если бы их нашел я!» В нем были банкноты, — угрюмо отозвался Гарри. И, «И бумаги, которые мне очень не хотелось бы потерять. Куда он мог деваться? Он был со мной, когда мы обедали вместе». «Я видел, как вы положили его в карман», — воскликнул капеллан. «Я видел, как вы вынули его, расплачиваясь в лавке за золотой наперсток и рабочую шкатулку для одной из ваших барышень. «Конечно, сэр, вы справлялись там?» «Конечно, справлялся», — ответил мистер Уоррентон, погружаясь в меланхолию. «В постель вас уложил гамбо, во всяком случае, если мне не изменяет память. Я сам был в таком состоянии, что почти ничего не помню. А можно доверять чернокожим, сэр?» «Я доверяю ему хоть мою голову, мою голову!» — с горьким вздохом произнес мистер Уоррентом. «Себе я ее доверить не могу. Подумать только, что человек сам впускает в свой род врага, который крадет его разум». «Враг, это вы верно!» — сказали капеллан. «Черт побери, я готов дать обед, не пить больше ни капли. Когда человек пьян, он способен наговорить что угодно». Капеллан засмеялся. «Ну вы, сэр, умеете молчать!» — сказал он. И действительно, последние дни, когда бесхитростный Сэмсон случайно заговаривал о потерянном бумажнике своего патрона, никакое количество вина не могло развязать язык мистера Уоллинтона. «Итак, эти деревенские нимфы отбыли, сэр, или отбывают?» — спросил капеллан. «Очень миленькие простушки, но правда же маменька, самая красивая из них трех. По моему мнению, женщина в 35 лет или около того, это женщина в самом расцвете. А вы что скажете, сэр?» Мистер Уоррингтон смерил священника сердитым взглядом. «Черт бы побрал всех женщин, вот что я скажу», — пробормотал юный и ненавистник. «Такое непохвальное желание должно, разумеется, уронить его в глазах каждого здравомыслящего человека».